Глава девятнадцатая За порогом ресторана Вальдес запрокинул к небесам усатое коричневое лицо и нашел созвездие Завистника, которое в северных широтах безошибочно указывало на северо-северо-восток. Он взял это направление за исходное и учел дополнительные факторы, такие как дующий в щеку ветер западный пять миль в час и мох на деревьях, растет на северной стороне дерево листопадус со скоростью один миллиметр в день. Не осталось забытой и западная погрешность — один фут на милю из-за сноса, и погрешность южная — пять дюймов на сто ярдов из-за совокупного эффекта тропизма. Когда же все параметры были определены, Вальдес двинулся в юго-юго-западном направлении. Марвин пошел следом. Через час Они оказались за городом на колючей стерне. Спустя еще час исчезли последние признаки цивилизации. Кругом дикая земля, усыпанная кусками гранита и маслянистого полевого шпата. Вальдес шагал, как заведенный, не выказывая намерения остановиться, и в Марвине зашевелилось сомнение. «Может, скажешь, наконец, куда мы идем? Не выдержал он. Туда, где найдем твою Кэти. На добродушном лице, покрытом густым загаром Сьерры, белоснежно блеснули зубы. — Она что ж живет так далеко от города? — Понятия не имею, где она живет, — пожал плечами Вальдес. — Ты шутишь? — Нет, я не шучу. Марвин остановился. — Но ты же сказал, что знаешь. Не говорил и даже не намекал. — Вальдес наморщил смуглый лоб. «Я сказал, что помогу тебе ее найти». «Но если ты не знаешь, где она живет, как это не имеет ни малейшего значения?» перебил Вальдес, воздев жесткий бурый палец. «Мы не ставили себе задачу выяснить, где живет Кэти. Наша цель ясна и проста — найти Кэти. По крайней мере, так я это понимаю». «Да, да, конечно», — кивнул Марвин. «Но если мы идем не туда, где она находится, то куда же мы идем?» «Туда, где она окажется», — невозмутимо ответил Вальдес. а, -а протянул Марвин. За царством дивно-грандиозных минеральных образований их ждали кустистые отроги, усталыми моржами лежащие вокруг лоснящегося синего кита, величавого горного кряжа. Миновал еще час... И Марвин вновь забеспокоился. Но на сей раз свою тревогу он выразил иносказательно, надеясь хитростью вытянуть из спутника правду. «Давно ты знаешь Кэти?» — спросил флин Не имел удовольствия с ней познакомиться. «Это что же получается? Ты впервые ее увидел в ресторане рядом со мной?» К сожалению, я и там ее не видел, так как во время вашего разговора находился в туалете. У меня шел почечный камень по мочеточнику. Может, и заметил ее мельком, когда она уже направлялась к выходу, но, скорее всего, эта красная вращающаяся дверь создала доплеровский эффект. «Стало быть, тебе о Кэти неизвестно ровным счетом ничего. Мне известно лишь то немногое, что я услышал от тебя». — А это, если называть вещи своими именами, практически ничего. — И как же ты можешь привести меня туда, где она будет находиться? — спросил Марвин. — Это же элементарно, — сказал Вальдес. — Потрать минутку на рефлексию, и суть дела станет совершенно прозрачной. Марвин потратил несколько минуток, но суть дела на его рефлексию отвечала непрошибаемой рефракцией. «Давай рассуждать логически», — предложил Вальдес. «Какая у меня задача?» «Найти Кэти. Что мне известно о Кэти?» «Ничего». «Не очень-то многообещающе звучит», — сказал Марвин. «Но это только половина проблемы. Итак, мы установили, что я ничего не знаю о Кэти. Следующий вопрос — что я знаю о поисках?» «Чего-чего?» — переспросил Марвин. «Так уж вышло, что о поисках я знаю все», — торжественно заявил Вальдес, сопроводив слова широким жестом тарракотовых рук. «Так уж вышло, что я специалист по теории обнаружения». «Чего-чего?» — повторил Марвин. «Теория обнаружения», — ответил Вальдес, — Чуть менее торжественно. Я понял. На Марвина услышанное не произвело впечатление. Что ж, это здорово, и, я уверен, теория очень даже неплоха. Но если ты ничего не знаешь о Кэти, то какой от этой твоей теории может быть прок? Вальдес вздохнул, тяжело, но без досады, и тронул усы красновато-коричневыми пальцами. Приятель. Если бы ты имел исчерпывающую информацию о Кэти, если бы знал, с кем она дружит, какие у нее привычки, симпатии, антипатии, желания, надежды, фобии, мечты, намерения и тому подобное, неужели у тебя был бы шанс ее найти?» «Безусловно», — ответил Марвин, «при том, что ты не владеешь теорией обнаружения». «Да». «Ладно», — сказал Вальдес, «давай эту же логику применим» к противоположной ситуации. Я владею теорией обнаружения, изучил ее досконально, а, следовательно, мне ничего не нужно знать о Кэти». «И ты уверен, что это работает?» — спросил Марвин. «А как же иначе? Уравнение есть уравнение. Решать его с другого конца может и дольше, но на результат это не влияет. Да если на то пошло отсутствие сведений о кете нам только на руку». Конкретные сведения порой вредят четкому функционированию теории. В нашей же ситуации этот негативный фактор исключен. Они упорно продвигались вперед по набирающему крутизну горному склону, борясь с порывами злобно свистящего ветра. Под ногами уже похрустывал иней. Вальдес делился своими познаниями в теории обнаружения, приводил типичные случаи. Гектор пытается найти Лиссандра. Адам разыскивает Еву. Галлахот охотится за святым Граалем. Фреду Эс-Добсу подавай сокровища Сьерра-Мадре. Эдвин Арлингтон Робинсон ищет просторечного самовыражения в типично американском антураже. Гордон Слай расследует дело на яды Маккарти. Энергия не обходится без энтропии. Куда инь, туда и ян. Из этой конкретики, заключил Вальдес, мы можем вывести главную формулу обнаружения и ее наиболее важные подформулы. Марвин был слишком подавлен, чтобы как-то прокомментировать услышанное. До него внезапно дошло, что в этой стылой безводной пустыне можно протянуть ноги. — И вот что любопытно, — продолжал Вальдес, — теория обнаружения сразу же навязывает нам постулат. Ничто не может потеряться идеально то есть окончательно. Сам посуди. Чтобы чему-то пропасть, необходимо иметь место, где оно сможет пропасть. Но найти такое место невозможно, поскольку простая множественность не подразумевает качественные дифференциации. В контексте теории обнаружения это означает, что любое место похоже на все остальные места. Следовательно, мы можем заменить концепцию потери концепцией неопределенного местонахождения, каковая, конечно же, доступна логко математическому анализу но ведь кти на самом деле не потерялась возразил марвин получается на самом деле мы не можем ее найти формула по своей сути верна сказал вальдес но в идеальном виде разумеется она мало применима в нашей ситуации для достижения наилучшего результата мы должны усовершенствовать теорию обнаружения А конкретно необходимо изменить полярность у ее главного постулата и пересмотреть базовые концепции потери и обнаружения. «Все это очень сложно», — пожаловался Марвин. «Сложность тут скорее кажущаяся, чем реальная», — уверил его Вальдес. «Решение проблемы зависит от ее анализа. Мы исходим из предположения, что Марвин ищет Кэти. Это вполне однозначно описывает ситуацию. Я прав?» «Думаю, да». «Осторожно», — ответил Марвин. «Ну а коли так, что подразумевает формула?» «Формула подразумевает...» «Формула подразумевает, что я ищу Кэти». Вальдос раздраженно покачал орехового цвета головой. «Смотри глубже, мой нетерпеливый юный друг. Дело не в конкретной личности. Формула определяет процесс твоего поиска, а, следовательно, подразумевает пассивность ситуации». Кэти находится неизвестно где. Но это не может соответствовать действительности. Пассивность для Кэти недосягаема в силу того, что кто-то всегда кого-то ищет. Тут не бывает исключений. Мы должны принять, что Кэти — кто-то ищет тебя. Ведь приняли же мы, что ты ищешь ее, кого-то. Итак, мы получили первую производную. Марвин ищет Кэти, которая... «Ищет Марвина». «Ты всерьез думаешь, что она меня ищет?» «Разумеется, ищет, даже если не знает об этом. Она же все-таки самостоятельная личность, ее нельзя расценивать как объект, просто как нечто потерянное. Мы должны уважать ее автономность и отдавать себе отчет в том, что если ты ее разыскиваешь, то и она равным образом разыскивает тебя». «Никогда об этом не думал», — сказал Марвин. Все достаточно просто, если понимаешь теорию. А теперь, чтобы обеспечить успех, нам нужно выбрать оптимальную процедуру обнаружения. Очевидно же, пока вы оба в активном поиске, ваши шансы найти друг друга весьма малы. Представь, как два человека ищут друг друга в заполненных людьми проходах огромного универмага. А теперь, вообрази, совсем иную ситуацию. Один вооружен совершенной стратегией поиска — а другой стоит на месте и ждет, когда его найдут. Математическое обоснование покажется тебе сложноватым, так что лучше поверь на слово. Лучший способ для тебя, для нее, найти ее, тебя — это кто-то ищет, а кто-то позволяет себя отыскать. Конечно же, в пластах народной мудрости можно найти достаточно подтверждений тому. И что же нам предпринять? Я же только что сказал, рассердился Вальдес. Один ищет, другой ждет. Контролировать действия к этим мы не можем, а значит, вынуждены предположить, что она, подчиняясь инстинктам, разыскивает тебя. Поэтому ты должен усмирить собственные инстинкты и дать ей возможность тебя найти. — То есть мне нужно просто ждать? — Вот именно. И ты взаправду веришь, что она меня разыщет? Голову даю на отсечение. Хм, ладно. Но в таком случае куда мы идем? Туда, где ты будешь ждать. В теории это называется местом нахождения. Увидев на лице Марвина недоумение, Вальдес объяснил. Математически все места потенциально равны, в том смысле, что имеют одинаковые шансы на удачное завершение проводимого Кэти поиска. Следовательно... Мы можем выбрать местонахождение наугад. Ну, — И что же за место ты выбрал? — поинтересовался Марвин. — Поскольку разницы нет никакой, — ответил Вальдес, — я предпочел деревню монтана верде де ла страс в провинции Аделанте государства Ламброби. — Твою родную деревню? — Вообще-то да. Вальдеса слегка удивила и порадовала догадливость собеседника. Наверное, потому-то она и пришла сразу мне на ум. — А далеко отсюда до Ламбробия? — Расстояние приличное, — признал Вальдес. — Но время зря не пропадет. Ведь я научу тебя логике, а еще нашим народным песням. — Это нечестно, — пробормотал Марвин. — Друг мой, — сказал Вальдес, — когда соглашаешься принять помощь, готовься к тому, что полученное будет отличаться от ожидаемого. Да, у меня имеются человеческие недостатки, я никогда этого не скрывал, но попрекать ими верхней благодарности. И Марвину пришлось довольствоваться тем, что дают, ведь он в одиночку наверняка заблудился бы на обратном пути. флин и Вальдес пошли дальше, и народных песен они спели уйму. А что до логики — Для нее в горах было слишком холодно.